Глава 38. Хаос. А это еще что? Я внезапно научился предсказывать поведение людей в бою? Или это тот самый таинственный статус навыков, о котором говорилось в описании половины разума? На всякий случай сделал резкий шаг в сторону и мимо пролетел окутанный красным свечением нож. Человек Шрам все же нанес тот самый критический удар. Да уж. «Не будь этого сообщения, навык бы точно пробил мою броню». Сжав зубы до скрежета, я размахнулся и, вложив всю силу в удар, фигурально выражаясь, конечно, обрушил лезвие косы на правое плечо Кирилла. Тот едва слышно вскрикнул, рука повисла безжизненной плетью. «Отлично. Теперь я смогу его добить, тем более, что еще удалось навесить на него ослабление». Однако мой соперник ловко перехватил выпавший нож левой рукой и тут же набросился на меня, пытаясь попасть в горло лезвием. Губы Кирилла сложились в торжествующую ухмылку. Черт, вот что означает это слово. У Кирилла обе руки правые. Помню, однажды я встречался с девушкой, которая училась в медакадемии. «Декстер», «Синистер», «Амбивалентный» и прочие умные слова – Пока все эти мысли проносились в голове, удар меня все-таки достал. Не навык, просто тычок ножом в ключицу. Получен урон 0. Урон 65, заблокировано 65. Стало легче. И уже у меня на лице появилась ухмылка. 50 интеллекта подняли не только лечение и поток пламени, но и защиту каменной кожи. Так что 52 своей да 44 от заклинания — Такое пробить будет не очень-то просто. И это все еще не считая надетой на тело брони. А теперь пора заканчивать. Принимаю на себя еще один остервенелый удар. Как же это все-таки странно, когда такой привычно крепкий и острый стальной нож не может пробить твою кожу, отскакивая в сторону от удара. И на этот раз, не теряя времени, завершаю бой одним взмахом. Покатившаяся по траве голова остановилась прямо у ног Влады. Что ж, пусть считает это подарком. А мне пора успокоиться. Двенадцатый уровень. Для меня это не противник. И чего я так волновался? Но получилось в целом даже неплохо. Я показал свою защиту, принимая удары на голое тело. Я увернулся от спецприема и в конце поставил эффектную точку. Думаю, примерно такого уровня от меня и ожидали. Так получилось, что на бой последних участников никто уже особо не смотрел. Победители больше раздумывали, что будет дальше, а проигравшие переживали свою неудачу. Я же пытался продумать стратегию против каждого из прошедших в финал, и вроде бы получалось – но не хватало какой-то мелочи для уверенности, чтобы чувствовать, что у меня все точно получится, еще и с запасом. «Останови кровь!» — сердобольная Даша протянула Кеше кусочек ваты. «И где только взяла? Стоп! А ведь это идея!» «Ни девчонка не расклеится!» Подойдя к ним, я выхватил у лучницы из рук белую пушистую массу и вернулся на свое место, сопровождаемый двумя взглядами, полными ненависти. «Ничего себе! Ну, Кешу-то я хотя бы понимаю, а Даша? Одних она готова оправдывать, давая второй шанс в любой ситуации, других заочно записывает в злодеи. Такое лицемерие раздражает даже больше, чем интриги Петровича». Я встречал подобных людей еще в той жизни. И что самое в них удивительное, они считают, что не могут ошибаться в принципе. Ладно, хватит лирики. Попробуем провернуть небольшой фокус. В карманах еще с утренней прогулки осталось несколько листов цвета. Тщательно растерев их между пальцами, я пропитал получившейся кашицей добытый в бою кусок ваты. А теперь засунуть в левую ноздрю и попробовать вдохнуть. Вы вдохнули пары на стойке камнецвета. Выносливость повышена на 20 на 2 секунды. Прекрасно. Все получилось. И теперь я спокоен. Такое решение это, конечно, ненадолго. Думаю, полчаса максимум и все выветрится». Но вообще надо будет взять на вооружение. Может быть, возникнут в будущем ситуации, где мои колбочки не удастся использовать. Если вернуться к тому, почему я не постарался увеличить силу или ловкость, тут две причины. Первая. У меня просто нет астролиста или асоки. Вторая. «Выносливость — универсальная характеристика. Теперь я смогу и защиту в случае чего увеличить. И по мозгам кому-нибудь пройтись, не рискуя основными параметрами». А тем временем Петрович решил двинуть небольшую речь и объявить следующий раунд. Интересно, кем он сейчас себя представляет? Распорядителем Колизея? Императором? «Итак!» Первый раунд закончен. Поздравляю победителей, а проигравшим нужно лучше тренироваться. Начиная с сегодняшнего дня, обязанностью каждого будет проводить не меньше часа в день в учебных спаррингах. Но это все завтра, а сейчас финал. И вот тут он, надо сказать, меня удивил. Я думал, и дальше будут битвы один на один, но нашему лидеру взбрела в голову другая мысль. Сейчас на арену выйдут Ольга, Иннокентий, Дарья, Влада, Михаил, Станислав, Дмитрий, Павел, Василий. И сразятся все против всех. Последние трое, оставшиеся в живых, будут объявлены победителями. По мере того, как Петрович называл имена, люди кривились, но выходили на нашу импровизированную арену. И вот мы застыли. 9 человек, готовые броситься друг на друга. Как обидно. Вот только я вернул себе уверенность в победе, и тут такая подстава. В такой схватке ничего нельзя предсказать. И даже включив Аркабалена, нельзя гарантировать, что я успею решить исход схватки за 30 секунд. Вот же Петрович! И что ему не сидится спокойно? Начинаем насчет три. Копейщик как будто услышал, что я о нем думаю, и решил заканчивать разводить политесы. Раз, два, три, да начнется хаос. Последняя фраза была похожа на простой оборот речи, но мне показалось, что он почему-то выделил последнее слово. И тут все бросились вперед. Никогда не знал, как чувствуют себя скалы в окружении бушующих волн. Никогда до этого момента. Все бросились друг на друга, при этом старательно игнорируя меня. Нет, уверен, если я на кого-то нападу, он или она будет защищаться. Но вот первым нападать на психованного кота почему-то не хочет никто. Даже Кеша, несмотря на все свои взгляды, предпочел держаться подальше. После первого столкновения никто так и не погиб, и теперь все старательно выдерживали дистанцию, не решаясь начать первыми и открыть спину. Меня же все продолжали сторониться, и, черт побери, мне это нравится. Первый раз я решил вмешаться, когда Кеша повернулся боком к стоящему напротив Дмитрию и бросился на растерявшуюся Ольгу. Вдох, и добавленные 20 очков выносливости ушли на то, чтобы дезориентировать недовольного мной парня. бизнес не растерялась, и три практически синхронных выстрела раскололи его голову. Первая кровь заставила ускориться остальных. Мажор налетел на неожидавшего этого рыжего, а спину ему в этот момент прикрыл Павел. И когда эти двое успели договориться... Особенно учитывая, что второй вроде бы раньше был помощником Влады. В любом случае, разве мне это нравится? Нет. И следующим замер Паша, тут же нашпигованный стрелами Даши и Стаса. А потом и неприкрытой спине мажора досталось от почувствовавших свою силу лучников. «Кстати, поборницу справедливости лучше тоже убрать». На этот раз моими руками выступил пистолет Ольги. Итак, вроде бы со всеми, кто мне не нравится, я разобрался. Теперь можно и просто понаблюдать. Остались только Ольга, Влада и Стас. Еще одна смерть, и турнир будет закончен. Если честно, думал, что последние двое объединятся все-таки из одного отряда. И быстро прикончат бизнес-леди. Вот только по кивку мечницы Стас развернулся и выпустил налившуюся зеленым светом стрелу в меня. Получен урон 16. Нанесен урон 170, заблокировано 154». В последний момент я успел вдохнуть на стойку ко мне цвета и вложить полученные очки выносливости в защиту. В итоге урон даже от навыка получился просто смешным, особенно учитывая, что и эти жизни были отняты от временно увеличенных. Так что, когда лучник поймал мой недовольный взгляд, шкала моего здоровья уже была заполнена до самого конца. Все замерли так до конца и не осознав, что же именно случилось. А я в повисшей тишине сделал пару шагов вперед и завершил бой еще одним ударом. «Поздравляю победителей!» Над поляной грянул голос Петровича, разгоняя повисшую тишину. «Василий, Ольга и один из недавно к нам присоединившихся Стас». Расчитываю, что ваша сила будет направлена только на пользу поселения. — Да, я решил не трогать лучника, а разобрался сразу с кукловодом. — Да, я хорошо отношусь к Владе, но позволять ставить эксперименты с моим участием не намерен. И пусть каждый знает, за такое придется платить. Всегда. «А теперь приглашаю к вечернему столу. Что-то мне подсказывает, что вы все проголодались!» — хитро сощурился копейщик. «И мы действительно просто взяли и пошли ужинать. Те, кто недавно убивал, и те, кто умирал. Как ни странно, ни у кого претензий друг к другу не было. Просто обсуждение боев, приемов и хитростей. Точнее, не так. Не было претензий никому, кроме меня». Как оказалось, Даша считала, что я должен был ее прикрыть, как свою подопечную. Влада обиделась, что я так резко отреагировал. А мажор так и вовсе пару минут сидел и нудел, что это был мой долг не допустить победы никого из новичков. В итоге, честно, я просто не выдержал и пошел спать. И на удивление, сегодня мне это удалось. Когда наступило утро, не было никакого ощущения затекшего тела или сонливости. Может быть, все дело в том, что, наконец-то, мелкие неурядицы вроде бы закончились, и я, наконец-то, смогу заняться чем-то более интересным, нежели просиживание штанов на болоте. От отпущенного мне Джонсами месяца на поход в заброшенный город осталось чуть больше половины, да мне и самому хочется его разведать. Или причина на самом деле в том, что мажор и Семен, получив двадцатый уровень, переехали из нашего отнорка на выселке и теперь обживаются там, а я теперь могу наслаждаться одиночеством и тишиной. И вот стоило мне только подумать о последней, как утреннюю тишину разорвал истошный женский крик». Этот мир уже приучил нас к тому, что неприятные сюрпризы всегда готовы заглянуть в гости. Поэтому я быстро подхватил все свои вещи и рванул на выход. Ну вот, только недавно подумал, что все устаканилось, и на тебе. Неужели сглазил? Он умер! У одной из хозяйственных землянок стояла и надрывалась во весь голос Даша — а со всех концов лагеря подтягивались привлеченные ее голосом сонные лица. «И че ты орешь? Ну, умер, с кем не бывает!» Вот в чем-то от мажора есть польза. Он всегда готов вмешаться и поставить на место того, кто, по его мнению, «зарвался». При условии, конечно, что он чувствует силу на своей стороне. Судя по всему, после вчерашних боев он оценил способности лучницы и посчитал ее для себя неопасной. А кстати, кто? Не знаю, немного успокоившись, растерянно ответила девушка. Там не человек, там разрушенное надгробье. И моментально аморфная и сонная масса людей пришла в движение. Все бросились к своим надгробиям проверять, не они ли стали жертвой убийства. Никак иначе назвать эту ночную неожиданность просто нельзя, хотя и звучит, конечно, странно. Узнать, что тебя убили, такое возможно только в этом мире. Даже Петрович, забыв о привычной в последние дни вальяжности, бросился к землянке, куда был перенесен его камень вместе с клеткой. Вообще, после объединения и расширения лагеря было решено отказаться от обязательного общего кладбища. Так что, помимо жилых и хозяйственных землянок, было выкопано еще два десятка ям, которые прикрыли выкованными рыжим решетками и распределили между желающими. И сейчас одно из таких хранилищ, принятое мной сначала за кладовку, сияло распахнутой дверью. Получается, кто-то сегодня не лег спать и решил таким вот кардинальным образом решить какую-то свою проблему. Ведь, как говорится, нет человека — нет проблемы. И как же хорошо, что мое надгробие сейчас не здесь. «Это я! Моего камня нет на месте!» — рядом раздался тихий всхлипывающий голос.